его главные признаки. Удельный порядок владения – основной и исходный факт, из которого, или под действием которого, развиваются все дальнейшие явления в истории Суздальской Руси, на котором стал политический быт, складывающийся здесь к половине 15 века. Двумя признаками прежде всего обозначалось утверждение этого порядка. Во-первых, прекращается владельческая передвижка князей. Они становятся оседлыми владельцами, постоянно живут и умирают в своих удельных городах, которых не покидают даже тогда, когда по очереди старшинства занимают великокняжеский стол. Во-вторых, изменяется порядок княжеского наследования, способ передачи властей преемникам. В старой Киевской Руси князь не мог передавать своей волости по личному распоряжению даже своему сыну, если она не следовала ему по очереди старшинства. Северный князь XIII-XIV веков, постоянный владетель своей волости, передавал ее по личному распоряжению своим сыновьям, и за отсутствием сыновей мог отказать ее жене или дочери, даже отдаленному родичу, не в очередь. В памятниках XIII и XIV веков найдем немало случаев таких исключительных передач за отсутствием прямых наследников. В 1249 году умер удельный князь Ярославский Василий Всеволодович, правнук Всеволода III, оставив после себя одну дочь, княжну Марью. В это же время князья Смоленские, деля свою вотчину, обидели младшего брата Федора Можайского. Последний ушел в Ярославль, женился на княжней сироте и вместе с ее рукою получил Ярославское княжество, став таким образом родоначальником новой удельной княжеской линии. Ярослав, третий сын Всеволода III, получил в Удел волость Переяславскую, которая после него преемственно переходил от отца к старшему сыну. В 1302 году умер бездетно-переяславский князь Иван Дмитриевич, отказав свой удел соседу, князю московскому Даниле. Великий князь московский семён, Гордый, умирая в 1353 году, отказал весь свой удел жене, которая потом передала его своему девею, семёнову брату Ивану. Таковы признаки, которыми обнаружилось утверждение нового порядка, княжеского владения младшими областями в Суздальской земле.